Командир Волынцев, полковник Родионов, переправился с последними ротами своего полка во втором эшелоне. Его понтон попал под губительный ружейный огонь. Некоторые грибцы были убиты, многие ранены, что сильно замедлило движение. Когда, наконец, пристали неподалеку от устья Кирдербе, бой на ближних высотах уже откатился в глубину и наступила кратковременная передышка. Турецкое командование искало новое решение, перетасовывая подходившие резервы и все еще не веря, что дело проиграно. Доложив Иолшину о прибытии и получив приказание обосноваться в центре обороны, Родионов берегом вышел к пересохшему ручью, куда, пользуя затишьем, солдаты начали стаскивать раненых уложив их на песок, тотчас же уходили, понимая, что смены нет и что каждый штык на счету. И только одна фигура продолжала сидеть возле неподвижного тела. «А ты почему сидишь? Виноват, ваше высокоблагородие!» вскочил Фельдфебель. «Исполняю приказ капитана Фока не отходить от командира, пока санитарам не сдам». «Стало быть, твой ротный, Литовченко?» Радионов знал всех фельдфебелей своего полка. «Неужто Брянов?» «Так точно, ваше высокоблагородие! Девять штыков в нем, а саблю... саблю не выпустил!» «Брянов!» Со вздохом повторил полковник, опускаясь на колено возле капитана. «Ты слышишь меня?» «Брянов!» Брянов медленно открыл глаза. Он слышал весь разговор, но отвечать не хотел, потому что сил оставалось мало. Из девяти ран две были в живот. Он чувствовал их и понимал, что это смерть. Но думал он сейчас не о смерти и не о жизни. Думал о сестре, которая оставалась теперь одна, без всяких средств к существованию. И решала сейчас последнюю задачу задачу, как обеспечить ей пенсион, до которого он так и не успел дослужиться. Полковник Родионов был не в состоянии ему помочь, и Брянов молчал, сберегая силы на тот случай, если удастся поговорить с кем-либо из всемогущих. Этот крест капитан не имел права сбросить с плеч и на пороге смерти. Тюрберта Еле слышно сказал он, с трудом разлепив искусанные губы. «Мне тюрберта!» «Да-да!» Не поняв, вздохнул Родионов. «Ты вон какой!» «А я-то думал...» «Спасибо, капитан!» Он коснулся руки Брянова, не решившись пожать ее, и встал. «Береги его, фельдфебель!» Генерал Драгомиров с офицерами штаба и самозванным ординарцем генералом Скобелевым, вторым, добрался до берега без особых помех. Иолшин усиленно занимался строительством дороги для подвоза артиллерии, бросив на эту работу горстку саперов и всех своих офицеров. Дело было важным, но, судя по рапорту, обстановку Иолшин знал плохо. «Я распорядился, чтобы командиры прислали посыльных» поспешно добавил он. Драгомиров промолчал, понимая, что Иолшин упустил из рук командование не по своей вине, но с трудом скрыл неудовольствие. Хотел ответить помягче, но Скобелев ничего скрывать не умел. «Дорогу строите?» — резко спросил он. «Похвально! Только от посыльных чуда не ждите. Тот, кто пошлет их, три часа в бою был». Это вам не по обрывом сидеть. Извините, генерал. Не знаю, в какой должности вы здесь пребываете, но я просил бы вас. Покраснев, раздельно начал и Олшин, но Драгомиров мягко остановил его. Потом, господа, потом. Главная обстановка. Разрешите исполнять должность? С вызовом спросил Скобелев. Идите, голубчик, вздохнул Драгомиров. От посыльных и вправду толку мало. Он оглядел Скобелева и с неудовольствием покачал головой. обещали бишмет надеть. — Прятать русский мундир оснований не имею, — проворчал Скобелев. — Ни под бешметом, ни под обрывом. Он поклонился и быстро пошел берегом к левому флангу обороны, к отряду капитана Фока. В самом устье Текирдаре Убитых было немного. Еще издали генерал опытным взглядом оценил крутизну откосов и подивился, что потери невелики. Участок располагал на редкость удобным для обороны рельефом, но турки плохо использовали это обстоятельство, не укрепив, как следовало бы, береговую линию. «Тут, кажется, повезло», — отметил про себя Скобелев и стал подниматься на обрыв, — не ища легкого пути. А там, где поднимались солдаты, и пока лез, думал, что повезло удивительно. Штурмовать такую крутизну было все едино, что крепостную стену. А когда поднялся наверх и огляделся, понял, что поторопился с выводом, что малое число убитых под обрывом не следствие тактического недомыслия турок, а результат быстроты — решительности и отчаянной тваги русских солдат и офицеров. Генерал стоял сейчас на том месте, которое Фок удерживал в течение трех часов. Сюда отжимали его турки. Отсюда, с края обрыва, он вновь и вновь бросался вперед, шаг за шагом расчищая путь. Каждый аршин здесь стоил крови, и трупы громоздились друг на друге, покрывая эти аршины. Генерал перешагивал через мертвых, повсюду слыша проклятия и стоны раненых и умирающих, и земля, пропитанная кровью, тяжко хлюпала под его сапогами. Скобелева трудно было удивить полем боя. Он сам ходил в штыковые и водил за собой казачьи лавы. Но то, что он видел сейчас, было за гранью человеческих возможностей. Он шел и считал убитых, ведя отдельный учет для своих и врагов. И по беглому этому подсчету получалось, что на каждый русский штык тут приходило свыше двух десятков турецких. «Как же вы устояли тут!» — с горечью думал он. «Ах, ребята, ребята! Досталась вам сегодня работка, какой и врагу не пожелаешь!» К тому времени... Турки, перестроившись, вновь открыли огонь со всех высот, но к более активным действиям пока не переходили. И наши передовые цепи устало и затаенно молчали. Пули свистели вокруг генерала, вонзались в уже убитых и добивая ползущих, но Скобелев шел, не убыстрая шага и не пригибаясь. Только смотрел теперь не на поле боя, она занятая противником высоты по плотности огня, определяя линию вражеского фронта, расположение командных пунктов и даже стыки между отдельными частями. Так он вышел к стрелкам Фока, занявшим гребень высотки. Левый фланг их упирался в глубокую промоину, правый смыкался с расселенной текирдере, и Скобелев с удовольствием отметил тактическую безупречность занимаемой позиции. — Молодец! — сказал он Фоку после рапорта. — А за ночь вдвойне. — Я полем шел, видел. — Отбиваться буду огнем. — С непонятным ожесточением объявил капитан. — Ставлю вас о том в известность. Так уж насчет экономии патронов, извините. — Есть кому сдать командование участком? — помолчав, спросил генерал. Фок отрицательно покачал головой. Обычно Скобелев обращался к офицерам запросто на «ты». Любил это обращение, но сейчас чувствовал некоторое неудобство. «Временно! Поручите унтеру и в лазарет!» Фок еще раз покачал головой. Он стоял перед Скобелевым, не по-уставному расставив ноги, чтобы не упасть. Левую руку ему кое-как перевязали солдаты но от потери крови и нечеловеческой усталости его до сей поры бил озноб, от которого не спасала и наброшенная на плечи короткая турецкая шинелька. — В лазарет нужно всех, — нехотя сказал он. — А всех нельзя. Значит, будем ждать смены. — Всех нельзя, а вам надо. — А они что? Фок насильственно усмехнулся. — Извините, ваше превосходительство! — Мы тут устали немного. Хорошо бы щелочи. — Чего? — Водки, — пояснил Фок. — Либо полную смену, либо двойную винную порцию. — Хлебните. Скобелев достал из кармана фляжку. Фок облизнул пересохшие губы. С трудом проглотил комок. — Благодарю, ваше превосходительство. Но на всех нас вашего коньяка не хватит. — А вы, солдат-капитан, — тихо сказал Скобелев, так и не решившись поцеловать Фока. «Первый резерв вам на смену отправлю. Не торопитесь обещать, ваше превосходительство!» Фок снова усмехнулся. «Вы еще у Григоришвили не были, стапова не видали. Повидайте их, а уж там и решайте, чья первая очередь». «Вы правы», — сказал генерал. «Вы совершенно правы, капитан. Надеюсь...» «На встречу в будущем! Не провожайте! Благодарю!» Буркнул Фок и, не дожидаясь ухода генерала, сел на землю.